Глава 34. Я спешу побыстрее убраться из монастыря, направляясь быстрым шагом по центральному коридору к входной двери и проталкиваюсь сквозь нее, как будто мне не хватает воздуха. Так и есть. Кислород на исходе. Я задыхаюсь от собственной боли, от щемящих сердца сожалений, и я даже не могу собраться с силами, чтобы послушать церковные песнопения и молитвы эхом разносящиеся по монастырю просто бросаюсь вниз по лестнице на старый разбитый тротуар, желая, чтобы шум городского транспорта и ветер заглушили мелодию свадьбы с Зенни с Христом. «Почему ты так со мной поступил?» — требую ответа от Бога. «Какая на то может быть причина?» Ответа нет, конечно же нет. Если я чему и научился за последнюю неделю мирного сосуществования с Богом, так это тому, что он очень редко сразу отвечает на недовольные молитвы. Хотя ему лучше к ним привыкнуть. Я больше похож на Иакова, чем на Авраама, и готов в любой момент вступить в схватку с Богом. Я больше иона с его засохшим растением и угрюмым, я так зол, что хотел бы умереть. Но теперь я начинаю думать, что все в порядке, что честность, тоска, ярость и все остальные беспорядочные человеческие чувства предпочтительнее безжизненного благочестия. Поэтому моя голова забита мрачными, тягостными мыслями, обращенными к Богу, которые превращаются в печальные одинокие, когда я приближаюсь к своей машине в конце квартала. Я никогда не смогу разлюбить ее. с грустью думаю я. Она единственная, кто будет жить в моем сердце, пока я жив. Бог наконец-то находит время ответить, и мой телефон громко заливается голосом Кеши. Я не узнаю номер звонящего, и загоревшийся огонек надежды угасает, вызывая очередной приступ боли в груди. Какая глупость, можно подумать, Зенни позвонила бы мне в середине своей церемонии. Что же я за жалкий идиот такой? Я отвечаю, не утруждаю себя скрыть свой унылый тон. Шон Белл. Шон Белл раздается в ответ скрипучий голос. Голос пожилой женщины. Знакомый голос. Думаю, тебе лучше притормозить. Я что? Остановись. Замри на месте. Повторяет голос, как будто я не такой уж сообразительный, что, вероятно, так и есть, потому что я все еще не понимаю, о чем она говорит, пока не поворачиваюсь лицом к монастырю. И теперь весьма странно, но я уверен, что со мной разговаривает мать-настоятельница. Но с чего бы это ей звонить мне? Из парадной двери монастыря выскакивает какое-то белое пятно, и я замираю на месте. А потом это пятно превращается в пышное облако, А пышное облако, в свою очередь, становится монахиней в подвенечном платье. Подобрав подол, она бежит ко мне. Она выглядит, как персонаж из фильма или сна. Солнечные блики играют на ее коже и переливаются на шелке. Ее волосы подпрыгивают и рассыпаются по шее и лицу. А ветер нежно ласкает ее, заставляя платье раздуваться у нее за спиной. Я стою, как вкопанный, лишенный всего, даже надежды, когда она, запыхавшись, подбегает ко мне. Теперь все в порядке, раздается в трубке удовлетворенный голос матери-настоятельницы, я слышу, как она вешает трубку. Не говоря ни слова, я роняю телефон на землю и смотрю на Зенни. Не теряй своей радости, говорит она, останавливаясь передо мной. Что? тупо спрашиваю я. Вот что, сказала мне твоя мама перед смертью. Зенни делает глубокий вдох, шагая вперед. Она сказала, что мы доставляем радость друг другу, что она поняла это потому, как ты говорил обо мне. Зенни, она качает головой на самой себя. Я ведь даже сказала это. С тобой я становлюсь больше похожей на себя. Я подошла к началу прохода и поняла, что потеряла себя, такую, какая я рядом с тобой. Я поняла, что, идя к алтарю, не испытаю никакой радости. Она поднимает на меня взгляд и смотрит прямо в глаза: Ты доставляешь мне радость, Шон. Ты даешь мне возможность быть сильной, быть защищенной и любимой. И, пожалуйста, скажи, что еще не слишком поздно. Пожалуйста. Скажи, что я не опоздала. Но я уже прижимаю ее к своей груди, уже целую ее, беру ее за плечи и через мгновение отстраняю от себя, дрожа всем телом. Ты не примешь обеты, правда? Она застенчиво кивает, ее прекрасные губы медленно растягиваются в улыбке, и я снова притягиваю ее к себе для новых поцелуев. О, Зенни! Выдыхаю я, благодарно осыпая поцелуями ее переносицу, подбородок и ключицы. Взамен я дам тебе. Все клятвы на свете, обещаю. Я стану для тебя всем на свете. Всем на свете? Это заманчиво, смеется она под моими поцелуями. Но, думаю, для девушки вполне достаточно одного Шона Белла.